Анастасия Волжская, Валерия Яблонцева, Магическая невеста. Роман. Глава первая. Мы хотим пожениться. Регистратор, немолодой усталый мужчина, покосился на нас сквозь толстые линзы очков. Пожениться, повторила я, стараясь не растерять остатки храбрости, под скептическим взглядом За этот долгий день её и так потребовалось немало, остался последний шаг, только бы справиться. Уверены? я решительно кивнула, пнула пяткой ножку соседнего стула и краем глаза увидела второй кивок. Но регистратор как назло медлил, продолжая разглядывать нас. Его сомнение можно было понять. Странная молодая пара. Встрепанная девица в криво сидящей шляпке и высокий рыжеволосый парень в модном укороченном пиджаке с нашивками столичного техномагического университета, влетевшая в регистрационный зал за 15 минут до закрытия с требованием немедленно зарегистрировать их брак. Доверие не вызывало, а напротив, заставляло серьезно усомниться в адекватности жениха и невесты. Но взнос был уплачен. Документы заполнены верно. Формальной причины отказать не существовало. Оставалось разве что потянуть время, в надежде, что рабочий день закончится, и мы уйдем ни с чем. А там глядишь, протрезвеем, поймем, что к чему, и разбежимся, решив не ломать друг другу жизнь столь поспешным браком. Регистратор даже принюхался. Я увидела, как дернулись крылья носа, когда он шумом втянул воздух. Но, разумеется, запах алкоголя не почувствовал. Печально вздохнув, мужчина устало взглянул на часы. Из конторского стола, слава богам, появилась регистрационная книга. Узловатые пальцы размеренно пролистали страницы, одну за другой, одну за другой. Пожалуйста, побыстрее. Тут мои нервы уже не выдержали. Мы очень-очень торопимся. Милая девушка, брак не то дело, с которым нужно спешить. Мы давно всё решили. Я его с детства знаю. Между нами эм, давние крепкие чувства. Ведь так? я повернулась к спутнику. Конечно, взгляд сквозь очки скользнул на мой живот, ещё одно нелепое предположение. И зацепился за ручку дорожного чемодана. Я торопливо задвинула его ногой под стул. Пожалуйста. Хорошо, хорошо, минуту. Перо опустилось в чернильницу. Я завороженно следила, как возникали в пустой строке светящиеся буквы. «Эйр? Эйра. Брак заключен двадцатого числа восьмого месяца года. Сердце колотилось как безумное. Принято считать, что брак кладет конец независимости и свободе. У меня же все было с точностью до да наоборот. Короткая строчка магическими чернилами в регистрационной книге открывала дорогу к исполнению мечты. Теперь желанная цель учебы в техномагическом университете Гривдэйла стала на шаг ближе. Муж и три рена взноса ничтожная плата за будущее счастье. Ваши подписи. От волнения рука немного дрожала, и росчерк получился кривоватым. Зато размашистая подпись рядом была решительной и твёрдой. Не только для меня этот брак имел свои преимущества. Согласно законам Флайма, объявляю вас мужем и женой, проговорил регистратор. Можете обменяться кольцами и поцеловаться. Непременно пообещал новоиспеченный супруг. Но позже, сейчас мы и правду спешим. Всего доброго. Эйр взял в одну руку мой чемодан, а второй уверенно подхватил меня под локоть. Я едва успела схватить со стола драгоценную бумагу, подтверждающую заключенный брак. Идем, Ри, время. Часы в зале регистрации пробили шесть. Поезд в Грифдейл отправлялся через 35 минут. Главное не встретить никого знакомого. Запись на развод производится по будним дням с 10:00 до 13:00. Напутственно произнес вслед регистратор: "Разорвать брак возможно только по месту его заключения". Мой план побега был продуман ровно до этой секунды. Я провела не одну неделю тайком от родителей, готовясь к поступлению. Спрятала в старом амбаре вещи и документы, набила кошель ренами сэкономленными во время прогулок на ярмарку. Десять раз перечитала в библиотеке невесть, как попавший туда устав техномагического университета Грифдейла, в поисках лазейки, которая позволила бы молодой девице поступить без согласия семьи. А когда нашла, перебрала в памяти все окрестные городки и поселения в поисках того единственного, где в городском совете не было бы друзей или родственников многочисленного семейства Фелтон, расселившегося по всему острову. На мое счастье, Том Менфризби, мой давний друг детства, дал согласие на фиктивный брак и пообещал сразу же написать письменное разрешение на посещение его новоиспеченной супругой университетских курсов. Временный брак ему, студенту второго курса техномагического, был не в тягость. По крайней мере, он так говорил, когда мы обсуждали мой побег после первой летней ярмарки. Мы договорились ехать вместе, пожениться в городском совете Хайхела, где как раз заступил на должность новый регистратор, еще не успевший попасть под влияние местного матриарха семейства Фелтон. А потом сразу же сесть на портал поезд до Гривдейла. Сказать по правде, я очень рассчитывала на Томмина. Надеялась, что он поможет устроиться и подстрахует при случае. Если, например, окажется, что письменного разрешения недостаточно и нужно предъявить прогрессивного супруга воплати. Да и вообще, знать, что в столице есть кто-то еще из родного Тренси, было бы приятно. Я оплатила взнос, купила билеты, дождалась удобного момента, договорилась с Томом, обсудив во время коротких встреч, наверное, все возможные преграды и случайности. А когда родители уехали в соседнюю деревню на дядин юбилей, разрешив мне остаться дома, из-за внезапного приступа головной боли, схватила чемодан, запрыгнула в омнибус и рванула в хайхилл. Друг должен был встретить меня в кафе, готовый к отъезду. Но он не пришел. Я ждала. Час. Два. Пока остывший дешевый чай не покрылся противной пленкой, но Том так и не появился. Бессовестно бросил меня в самый ответственный момент. И если бы не случайно подслушанный разговор, предмет того самого разговора прямо сейчас размашистым шагом вел меня в неизвестность, то есть, конечно, прямиком к вокзалу, но ощущения были пристранные. Рядом с незнакомым столичным франтом я оказалась себе нелепой провинциалкой в простеньком платьице. Решимость, с которой я затащила молодого студента встреченного меньше трех часов назад в зал регистрации, испарилась, уступив место неловкости и смущению. А повисшее между нами молчание только усугубляло ситуацию. О чем нам было говорить право слова, Обсуждать погоду в тренсе или будущую семейную жизнь? Смешно. Да и вообще, не глупо ли выскочить замуж за совершенно незнакомого Эйра и в тот же день сбежать в столицу? Поставить на кон все, отправиться за мечтой, оставив родителям лишь короткую записку. Такое пристало героини романа, а никак не как нереальной здравомыслищей девицы 18 лет от роду. Что ж, мама, вот еще одно доказательство, что здравомыслием я не отличаюсь и совершенно не гожусь Для размеренной жизни в роли приличной жены какого-нибудь провинциального библиотекаря. Но долго грустить я не умела. К тому моменту, как в конце улицы показался высокий шпиль вокзала, я уже приободрилась и зашагала быстрее. Призывный гудок портал поезда вернул надежду, что всё сложится хорошо. В конце концов, справилась же я с поисками эффектного мужа, когда поняла, что Томмен бросил меня окончательно и бесповоротно. А значит, справлюсь и с остальным. Leeds, Хайхилл Роуден, Roaden, мастером гласила красивая надпись на графитовой доске. Отправление 18:35 с первого пути. Я повернулась к своему спутнику и тут же подалась ближе, прячась за широкой спиной в синем пиджаке. Сердце стучало в груди как сумасшедшее. Боги, ну за что? Все же шло так хорошо. Сверху раздалось вопросительное хмыканье. Подняв голову, я увидела скептически изогнутую темную бровь и поспешно отстранилась. Что-то не так? Взгляд метнулся через плечо Эйра на буфет при здании вокзала, где заканчивала пить чай с пирожными пестрая компания почтенных матрон. Страшно подумать, а ведь я и сама перед отправлением хотела зайти туда же. Ты чего? Реанон. Надо же, запомнил. Я такой внимательности не отличалась. Имя мужа во время регистрации пропустила мимо ушей и по сторонам не смотрела. Еще немного, и нос к носу столкнулась бы с тётушкой Марджери, кузиной матери. И тогда разговора, позорные отсылки домой и замка на дверях до конца жизни точно было бы не избежать. Но посвящать спутника в собственные проблемы я не собиралась. Слишком это было стыдно рассказывать практически незнакомцу о строгих родителях, запрещавших мечтать об учёбе и столичной жизни, неоднократно порицавших свободные нравы северян, утверждая, что единственное место приличной девушки в семейном гнёздышке, а не за магическим станком или лабораторным столом. А потом краснеть, выслушивая непрошенные советы, что нужно объяснять, говорить, добиваться понимания, искать компромиссы, как будто это было так просто. Как будто я не пыталась ни раз и ни два с известным закономерным итогом и как будто кто-то мог лучше меня знать насколько упертыми и твердолобами были мои родители Нет уж». вместо ответа впихнула опешившему Эйру драгоценное свидетельство о браке а в нагрудный карман его пиджака поместила два билета на поезд мысль о том что новоиспеченный супруг Вообще-то не высказал согласие ехать со мной в общем вагоне, Отмела как несущественную, не до того было. «Садитесь в вагон, прошипела я, пристав на цыпочки и делая вид, что поправляю мужу пиджак. А ты увидела одну знакомую, хочу поздороваться. Он скептически посмотрел на перекосившийся моими усилиями пиджак, на чемодан, на билеты и документ, зажатый в руке подумал, наверное, что я в самый последний момент решил избежать, но затем проследил за направлением моего взгляда и понимающе усмехнулся. Поздороваться. Я не дала продолжить расспросы, решительно подтолкнув её к перрону. Пожалуйста, я скоро приду. К честиного испечённого супруга спорить он не стал. Подхватил мой чемодан и как ни в чем не бывало направился к платформе выход, на которую располагался аккурат рядом с буфетом. Я осталась одна. Времени на раздумья не было, зато достаточно было немного сосредоточиться, и я почувствовала их. Чёткие отпечатки магии в пространстве там, где на вокзале располагались артефакты. Зачарованные замки, длинные нити силовых трубок, питавших лампы, кассовые аппараты, и регистрационные книги со списками пассажиров, синхронизированные с центральным портал дорожным архивом. И, конечно же, портал Поезд, сверкавший точно ярмарочная карусель. За всю свою тихую провинциальную жизнь я никогда не видела столько магических устройств в одном месте. Любовалась бы и любовалась, если бы прямо сейчас не было проблемы поважнее. Тетушка Марджери, которая, как я заметила, как раз расплачивалась за десерт. Не раздумывая, я бросилась к выходу в зал ожидания для пассажиров первого класса. Протолкалась между дородным эйром и эйрой в огромном платье, прячась за рюшами, от цепкого взгляда контролера, юркнула за барную стойку, а оттуда, не обращая внимания на предупреждающий оклик служанки, влетела на кухню. "Сюда нельзя, эйра. Простите." Я вывернулась из схватки повара, оставив в покрытых мукой руках неудобную шляпку, и что из сил припустила к низкой технической двери. Быстрее, быстрее. Артефакт в замке охотно откликнулся на прикосновение. Примерившись, я аккуратно дёрнула за тонкие струны. Дверь открылась. Впереди был коридор, а дальше место, куда как я надеялась, тётушка уж точно не решит отправиться. Склад В магическом зрении просторное помещение сверкало словно сказочная пещера. Внутри располагалась магическая руда, измельченные кристаллы, являвшиеся главным топливом для портал-поездов. Остановка в Хайхеле на пути из Лиденса в Гривдейл делалась как раз для того, чтобы заправить маговоз достаточным количеством энергии для совершения портального прыжка между островами. А значит, склад должен был иметь выход на платформу. Взгляд уперся в открытую дверь, за которой ярко светился магией чудо-поезд. Там. Да, там. Вижу цель, не вижу препятствий. Эйра, стойте, запрещено. Эйра! куда там? Меня не остановили родительские запреты. Друг предательски бросивший в самый последний момент и брак с первым встречным столичным студентом. Что после такого вялые попытки рабочих поймать нарушительницу, делавшей скорее ради галочки, чем из желания действительно меня задержать. Я столько всего сделала ради мечты и не собиралась сдаваться, когда она была так близко. Три минуты. И прощай, Хайхель, прощай, Тренси, прощай, прежняя скучная жизнь. Я вылетела на платформу перед маговозом вытянутой пулей, застывшим на рельсах. За головным составом сверкали на солнце семь новеньких обшитых металлом вагонов: пять общих и два первого класса. Купленные мною места были в четвертом, Кажется, но не успела я подойти к первому вагону, как вдруг услышала высокий голос тётушки. Рианнонне Мелинфаутерм, что во имя всех богов ты здесь делаешь, да еще в таком непотребном виде? Я замерла под гневным взглядом Эйры Марджери Клейтон, маминой кузины. Тетушка стояла грозно, оперв руки в дородные бока, перекрывая путь к заветному вагону. Рядом с ней вытаращились на меня три ее сплетницы-подружки, а четвертая, по-видимому, та из-за кого Эйра Марджери так не кстати оказалась на перроне в самый неподходящий день и час, любопытно поглядывала со ступенек первого вагона. Позади Закрывая спинами поезд, толпились пассажиры и зеваки. С другой стороны, высыпали со склада рабочие и возмущённые сотрудники вокзала. Ситуация хуже не придумаешь. Я бросила быстрый взгляд на часы. «Две минуты до отправления. "Ряно Фелтон», — повторила тётушка. "Что это такое ты удумала и что с твоими волосами?" "Не Рука сама собой дернулась наверх, приглаживая растрепавшиеся короткие пряди. Желете потерянной шляпки было поздно, равно как обстриженных бунтарским порывом в бунтарском порыве волосах. Толстую косу, как символ борьбы с родительскими запретами и их нерушимыми представлениями о прекрасных добропорядочных южанках, давно и безнадежно отставшими от столичной моды, я положила в изголовье кровати рядом с письмом. Не ваше дело, «В конце концов мне уже восемнадцать, Я замужняя женщина. Никто не вправе мне указывать, что делать с волосами и жизнью. Но у Марджери Клейтон, почтенной строгой Эйры, всегда и во всем следовавшей традиции Тренси, конечно же было другое мнение. Не дерзи старшим, девочка. Тетушка сделала шаг вперед, и я инстинктивно попятилась. "Будь уверена, я этого так не оставлю". Ты сейчас же отправишься со мной домой в Трансдейл, где у нас будет долгий и серьезный разговор с твоими родителями. Нет. Нет, угрожающе переспросила Эйра. Хочешь, чтобы наказание было ещё суровее? Уж мы тебе подрежем крылышки, птичка. Выдадим замуж и конец привольной жизни. Тем более, Тётушка понизила голос, чтобы не услышали подружки-сплетницы. Кто знает, чем ты тут занималась в городе одна, без надзора. Лучше не тянуть с браком, а то чего доброго позора не оберемся, и моим дочерям будущее испортишь своей придурью, не говоря уж о своих сестрах». Мое возмущение утонуло в громком гудке маговоза. Магическим чутьем я ощутила Как разгораются в печи энергетические камни, отдавая силу шестеренкам и турбинам, состав вздрогнул, медленно трогаясь с места. Заметив мое смятение, тетушка удовлетворенно улыбнулась. "Глубокоуважаемые", обратилась она к работникам вокзала, благоразумно державшимся на расстоянии от разгневанной Эйры Клейтон. "Вы мне не поможете?" Ну уж нет. Ну уж нет. У меня оставались считанные секунды, считанные секунды до того, как портал поезд, набирая скорость, проедет мимо, навсегда лишая меня шанса на образование и личную свободу. Взгляд заметался по перрону, ища малейшую лазейку: побежать на тетушку? попытаться обойти сотрудников станции, окруживших нас полукольцом, и впрыгнуть в последний вагон. Закричать в надежде, что кто-нибудь бросится на помощь. Не то, все не то. И тут я наконец-то увидела высокий фонарь, в паре шагов от Эйры Марджери, с подпиткой от энергетического кристалла. Тонкие золотистые потоки тянулись к плафону сквозь металлический корпус. Немного усилий и Я рванула вперед, вытягивая руку для прикосновения. Силовые нити, текущие по корпусу фонаря, повинуясь моей воле, потянулись к ладони. Я сжала их в кулаке и со всей силы дернула. как раз тогда, когда тетушка раскинула руки, чтобы схватить и удержать непокорную беглянку. Светильник в фонаре затрещал, рассыпав вокруг сноп безобидных искр. Тетушка, никак не ожидавшая столкнуться с вышедшей из-под контроля магией, Свизгом отшатнулась, прикрывая лицо руками. Толпа зевак бросилась в рассыпную, открывая прямую дорогу к набиравшему скорость поезду. Пятый вагон, шестой. Сейчас, сейчас или никогда. Разбежавшись я прыгнула. Стой, негодная девчонка, стой! Остановите ее! Нет, остановите поезд. Миг полета, и нога коснулась подножки последнего вагона. Разъерённая тётушка, работники вокзала, случайные люди, с любопытством наблюдавшие за ссорой, остались далеко позади. Там, где никто уже не мог достать меня. Я успела вырваться из тренси. Триумф был недолгим. В следующее мгновение гравитация взяла своё, и я, запутавшись в юбке, кубарем покатилась по полу, с грохотом впечатавшись в стену открытого тамбура. А когда выпуталась, надо мной, скрестив руки на груди, уже нависал грозный контролер. Ваш билет, Эйра. Он у у мужа. Я неловко поднялась на ноги в четвертом вагоне. Хорошо. Неприязненный взгляд мужчины скользнул по моей непокрытой голове, возмутительно короткой стрижке и помятому платью. Прошу занять положенные места. Поезд скоро войдет в портал.